Завал был создан на скорую руку и толковой баррикады не был, и только это позволило Бергу и Ирону быстро от него избавиться. Они даже не разбирали его целиком, а лишь частично, чтобы можно было пройти. Шагнули в другой зал, оглядываясь, и оба застыли. Свет мгновенно потух, открылась дверь, ведущая в коридор, а там также замерцала одна из ламп. — Нас типа пытаются вывести? — спросил Ирон, пошатнувшись. Берк уже свыкся со своим головокружением, как-то приспособился к нему, а Айрон не мог. Его время от времени вело в сторону и к горлу подступала тошнота. Он застывал, осторожно прислушивался к телу, к боли в животе и треску в голове, потом вспоминал, что он чудом ещё жив и заставлял себя делать шаг. Теперь он прислонился к стене, упёрся в неё затылком и осторожно выдохнул, приходя в себя. Но, возможно, нас наоборот заманивают в ловушку, ответил на это Берг, ожидая, когда Ирон сможет пойти дальше. Но выбора у нас нет, уточнил тот, сползая по стене, чтобы немного посидеть. Если есть, я его не вижу. Ты вообще как? уточнил Берг, плохо представляя, как Ирон вообще стоит на ногах. Не знаю, наверное, плохо, признался Ирон и тут же встал на колени, потому что его рвало. Из него просто вырывалась смесь какой-то черноты и рассыпчатой жижи, напоминавшая разбавленную водой кофейную гущу. Берг тут же выматерился и метнулся к нему. Воды у него не было, совсем, но ему, к счастью, и пить особо не хотелось. Видимо, капсула восстанавливала нужный уровень жидкости, а как помочь Ирону, он и не знал. Просто снимал с себя майку, вытирал его губы и молился только чтобы тот снова не стал истекать кровью, потому что помочь ему он не сможет. Я в порядке простонал Ирон, выдыхая. «Дай мне минуту и пойдем». Он все же забрал майку, сам вытер ею лицо и болезненно выдохнул. Ему стало немного легче, только давящая боль все еще расползалась по животу, но тошнота отступила. В голове оставался звон, но Ирон назвал бы его пустяком, после всего, что с ним уже случилось. Он действительно посидел совсем немного. Закрыл глаза, подышал немного, попросил руку в качестве опоры и поднялся на ноги, почти не шатаясь. Я буду идти первым, сказал он, приближаясь к коридору. Если меня убьют, у тебя будет шанс убежать, а я всё равно не убегу. Бежать тут некуда, махнул рукой Берг и, поддерживая Ирону за локоть, вышел в коридор. Свет в нём мгновенно погас, и даже огоньки работающих камер, которые точно должны были быть здесь, потухли. Зато дверчю чуть в стороне открылась, предлагая шагнуть на склад. Там лампа мерцала над бочкой с водой и потухла, как только они ее нашли. «Слушает она нас, что ли?» — подумал Берг, пока Эрон умывался и пил воду, а потом еще и искал в темноте что-то вроде фляги, чтобы ее набрать. «Только кто она?» — спрашивал себя Берг, осматриваясь. Двери за ними не запирали, оставляя пути к отступлению, позволяя передумать, ну а впереди снова мерцала призывная лампа очередного коридора. Бергу казалось, что это не похоже на Зену. Может, Мартин её уже захватил? Думал Берг, но спрашивать вслух не решался. Тот факт, что они не встречали на пути врагов, его смущал, даже пугал, потому что месть по напросто он не хотел, подходил к коридору, проверял карту и тяжело вздыхал, понимая, что идут они явно не в том направлении. Что-то ведёт их к противоположному ангару, но Ирону он об этом не сказал, просто спрятал блокнот в карман высохших штанов и пошёл дальше. Всё повторялось. Стоило им пойти вперёд, и свет угасал, камеры вокруг отключались, а впереди открывалась новая дверь с мерцающей лампочкой, пока они не шагнули в ангар. Свет здесь не горел с самого начала, просто ворота ангара были распахнуты, пуская внутрь свет дзены и жар пекла. Они подчёркивали тёмный силуэт космического крейсера, увидев который, Берг застыл в изумлении и тут же схватился за блокнот. Никакого крейсера тут быть не должно, его не было. По крайней мере, он не видел о нём данных, а если бы видел, не пропустил бы, потому что маневренный крейсер не может быть незначительной деталью, которую можно упустить. «Ты что-нибудь понимаешь в таких машинах?» — спросил он у Ирона, приближаясь к крейсеру. Сам Берг просто не понимал ничего в строениях. Он умел такими машинами управлять, мог даже сам без штурмана проложить маршрут, но техническая сторона вопроса была известна ему очень поверхностно. Он мог найти двигатель и сказать, какой прибор за что отвечает, но настроить машину сам едва ли. «Немного знаю. Учил когда-то в институте», — признался Ирон. Он изучал все возможные средства полетов через космос. От капсул до больших станций, но занимался всегда трехпалубными кораблями, потому не решался утверждать, что разберется. «Ладно, пошли посмотрим», — сказал Берг и дернул люк крейсера. Он был уверен, что тут окажется заблокирован, но нет, тот легко поддался. Берг первым забрался внутрь и сразу увидел, что на приборной панели штурмана что-то мерцает, подошёл и отарапел. На панели задач была надпись: "Крейсер рабочий, нужно только привести в порядок настройки и вы сможете вернуться к своим". "Ирон, ты тоже это видишь?" уточнил Берг, когда тот оказался рядом. "Да, но что это значит вообще?" растерянно спросил тот. Слышишь? Кем бы ты ни был, ты назва вообще слышишь? Да, тут же появилась на панели. И кто ты, жена, которая внезапно решила нам помочь? спросил Берг, морщась от безумия всего происходящего. Нет, я Карин, появилась надпись. Берг и Рон переглянулись, не веря своим глазам. Ну или то, что от неё осталось, появилась на панели. Зена захватила моё тело, а я немного её базу И правда, уже не знаю, что есть я, но если вы не поверите мне и не вернётесь, она убедит их улететь, бросив здесь и вас, и Кирка, который всё ещё жив. Берг молча смотрел на эту надпись и неспешно кивал, понимая, что есть в этих словах что-то. Правда, похоже на манеру Карин говорить. Пошли, попробуем настроить этот крейсер, сказал он Эрону. А ты, обратился он к Карин, напиши нам всё, что можешь сообщить. Больше всего меня интересует, как вытрясти эту сукку из твоего тела. Я не уверена, что знаю, появилась на панели. Даже предположение будет лучше, чем ничего, натветил Берк и пока отступил, чтобы спуститься к месту штурмана и запустить двигатель, урчащий, как двигатель его родного корабля. В происходящее он почти не верил, с трудом понимал его, но верил в Карин знал, что она его не обманет, потому что даже если она его и любит больше, чужой она не станет никогда. Он не догадывался, что этот крейсер Зена приказало создать специально для Карин после побега Дориана, чтобы самой когда-нибудь отсюда сбежать, а потом бросила, потому что решила улететь со всеми на большом корабле.